Малта преодолела последнюю четверть моста на четвереньках. Из-за усиливающегося ветра он опасно раскачивался, а канаты ограждения стали скользкими. Добравшись до стволовой платформы, к которой крепился мост, она переползла на подветренную сторону ствола и скорчилась там. Ей хотелось орать, ее тянуло разрыдаться, но не хватало ни дыхания, чтобы позволить себе первое, ни лишнего времени, чтобы предаться второму. «Малыш скоро родится», — сказала она себе Словно разговор вслух мог уменьшить ощущение одиночества. Она плотнее завернулась в плащ и прижалась к дереву, ощущая приближение очередной схватки. Она дрожит от холода, а не от страха. Бояться нечего. Женщины постоянно производят на свет малышей. И многие во время родов оказываются одни. Это совершенно нормальная и естественная часть жизни женщины. С ней все в порядке. Я не боюсь. Я просто замерзла. Она стиснула зубы, удерживая рвущееся наружу рыдание. Я справлюсь. Я обязана справиться, и, значит, справлюсь. Она отогнала мысль о том, что нечто совершенно нормальное и естественное для любой другой женщины может не быть таковым для нее. Те изменения, которым подверглось ее тело при превращении в старшую, привели к неожиданным для нее последствиям. Теперь ей стало неприятно плакать. От этого воспалились глаза. Она слышала истории о других женщинах, тех, кого сильно отметили дождевые чищобы. Эти женщины умирали, пытаясь вытолкнуть из утробы младенца. Но ведь с ней такого не может случиться. Ее изменение вызвало драконица Тенталья, а не случайное воздействие дождевых чищоб. Конечно же, ее тело должно быть приспособлено к этой задаче. Она подняла глаза и безнадежно огляделась по сторонам. Ночь уже наступила, и большинство горожан погасили свет и легли спать. Кое-где огни все еще горели, но под сильным ветром и в темноте она не могла различить дорогу ни к одному из них. У нее уже замерзли руки, она задрала просторную белую тунику, надетую под плащ. Путаясь пальцами в завязках, она попыталась распустить штаны. «Никакой гордости!» — пожаловалась она ветру. Просторные шаровары собрались у ее щиколоток, и ей удалось из них выбраться. Смяв эту часть своего наряда в ком, она затолкала брюки под тунику, чтобы они остались сухими, если малыш родится прямо здесь, именно в них она его и завернет. Во время следующей схватки она ясно ощутила, как под давлением ее мышц ребенок передвигается вниз». Когда ее собственное тело, наконец, прекратило конвульсировать, она вздохнула поглубже и сделала последнюю попытку. «Помогите, пожалуйста! Кто-нибудь, помогите мне!» А потом она взвизгнула от неожиданности. Из темноты вынырнула какая-то фигура и шагнула прямо к ней. В тусклом свете далекого фонаря она разглядела только, что это мужчина в длинном плаще. Она не слышала его приближения. «Как давно он здесь стоит, наблюдая за ней?» Она решила, что это ей не интересно «Прошу вас, пожалуйста, помогите мне найти укрытие. Я вот-вот... Я рожаю». Мужчина присел на корточки рядом с ней. Под надвинутым капюшоном она не смогла различить его лицо. «Вы та старшая женщина-дракон, да?» Он говорил с акцентом. «Косидийским? Возможно. Тогда, наверное, он один из освобожденных рабов, прибывших в дождевые чищобы во время войны». Большинство из них были джемилийцами, но среди них попадались и немногочисленные колсидийцы. «Да, да, я Малта, старшая. Если вы мне поможете, моя семья щедро вас наградит. Тогда идем, идем». Не делая скидки на ее родовые муки, мужчина схватил ее за плечо и попытался поднять на ноги. Она застонала и чуть не упала, но потом все-таки смогла остаться на ногах. «Подождите, я не могу...» «Тогда вы идете. Идете со мной. Тут есть безопасное недалеко место. Идемте». Ужасно с его стороны было требовать, чтобы она шла, и уж тем более тащить ее за руку. Но другой помощи не было. Неважно, почему он так делает. Из-за общей тупости или по недомыслию. Главное, он поможет ей попасть в укрытие. А когда она там окажется, наверное, сможет попросить его сбегать и привести ей на помощь какую-нибудь женщину». Она попыталась опереться на него, но он отстранился, продолжая держать за руку и тащить за собой. Чем это вызвано? Отвращением к ней или нежеланием прикасаться к рожающей женщине? Неважно, она неловко последовала за ним, обратно по раскачивающемуся мосту, который только что прошла вокруг какого-то ствола, а потом по еще более узкому мостику. «Куда мы идем?» — пропыхтела она. «В гостиницу». «Идем, идем сейчас». Он настоятельно дергал ее за руку. Она вырвала у него руку и упала на колени, ее скрутила очередная схватка. Он молча стоял над ней. Когда к ней вернулась способность говорить, она выдавила из себя в косарике нет гостиниц, только бордель, гостиница, место для жилья. У меня комната. Ты будешь укрыт, сделаешь там ребенка. Лучше, чем под дождем. Это была правда. Однако, несмотря на ее отчаянное положение, Этот мужчина с каждой минутой нравился ей все меньше. Бордель. Ну что ж, там хотя бы будут женщины. И, возможно, женщины, имеющие опыт необходимой в ее ситуации. Она позволила ему снова взять себя за руку и с трудом поднялась на ноги. «Как далеко?» «Два моста», — ответил он. Она кивнула «два моста». На два моста больше, чем ей под силу. Она вздохнула и сжала зубы. «Веди меня туда». Рейн решил, что Лифтрин не из тех людей, кто быстро шевелится, особенно когда, по его мнению, ему доставили беспокойство. Или, может, он просто совершенно обессилен. Он допил свой чай, а потом исчез, чтобы переодеться в сухое. Когда он, наконец, вышел из своей каюты, то выглядел еще большим оборванцем, чем прежде. Рейн начал понимать, сколько на самом деле пришлось перенести членам экспедиции. И хотя это вызвало сочувствие к капитану и его команде, он не стал освобождать Лифтрина от данного им обещания. Племянница и палубный матрос Лифтрина Скелли уже надела плащ и сапоги и была явно готова к ночным приключениям на берегу. Однако Лифтрин выпил еще чашку чая, одолжил у кого-то из команды вязаную шапку и непромокаемый плащ и только после этого встал и объявил, что готов идти. Рейн поспешно повел их от причалов к лифту, где ему пришлось больше десяти раз дергать за шнурок вызова, прежде чем появились хоть какие-то признаки того, что лифтер направил устройство вниз. Мужчина хмуро смотрел на него, выражая столь явное неудовольствие тем, что его вызвали в такую непогоду, что Рейну пришлось дать ему горсть монет не только в качестве платы, но и как взятку за обещание, что когда лифтрин из скелли соберутся обратно, то, постучав в дверь, найдут его бодрствующим. Рейн никогда не любил лифты. Он всегда предпочитал подниматься пешком, а не обрекать себя на тошнотворные подергивания и раскачивания, а также непредсказуемые рывки и остановки во время пути. Он жал зубы, надеясь, что лифтер хорошо заботится о канатах и блоках. Лифтрины с Келли по большей части молчали. Лифтрин ежился под своим взятым взаимоплащом, Аскелли ухмылялась и вглядывалась в темноту, словно все мелочи вокруг ее завораживали. Внезапно Рейна обрадовала то, что она вызвалась с ними пойти. Он подозревал, что Малти удастся узнать больше из разговора с этой девушкой, а не из ответов немногословного капитана. Едва лифт успел остановиться, как он с радостью отстегнул защитную сетку. «Нам сюда», — сказал он, — «как только они вышли из лифтовой корзины следом за ним». Извините, что так темно. В Касарике трудно арендовать жилье. Город пока слишком молод, чтобы предлагать такие же гостиницы и таверны, как в триходе Нам пришлось согласиться на единственное помещение, которое можно было снять временно. Осторожно с этими канатами, они протянуты ниже, чем следовало бы. Через этот мост, ну, потом пара оборотов вокруг ствола, еще мост, и мы на месте. И я благодарю вас за то, что пришли, от всей души. Когда они, наконец подошли к их снятому в наем домику, и Рейн увидел его темные окна, он молча нахмурился. Если Малта решила, что слишком сильно устала и легла спать, ему будет неловко из-за того, что он притащил сюда эту пару в такую непогоду. Однако хмурился он в основном из-за тревоги. Если Малта передумала их ждать и уснула, это означает, что она испытывала гораздо более сильную усталость, чем та, в которой готова была признаться, когда они ушли из здания совета. Он толкнул хлипкую дверь и вошел в неосвещенную комнату. «Малта?» — тихо сказал он в темноту. «Малта, я привел к тебе капитана Левтрина». Он оборвал фразу, ощутив, что комнаты пусты. Он никому не смог бы объяснить свои чувства. Он просто точно знал, что ее здесь нет и что ее тут не было со времени их ухода. Он шагнул к столу и легонько провел пальцами по установленной в центре фигурке из джидина Металл старших отозвался на его прикосновение оживая и испуская призрачный свет, голубоватый, но яркий. Он поднял фигурку, освещая всю комнату. Малты нигде не было. Он похолодел и услышал, что говорит обманчиво спокойным голосом, что-то случилось. Ее здесь нет, и не похоже, чтобы она сюда приходила. Очаг для таких маленьких помещений представлял собой всего лишь глиняное блюдо. Он отыскал несколько угольков, которые еще тлели, раздул огонь и зажег обычный фонарь. Более сильное освещение только подтвердило то, что он и без того знал. Малта не пришла с совета. Здесь все оставалось совершенно таким же, каким было, когда они закрывали за собой дверь. Левтрин и Скелли стояли у открытой двери, ему было недолюбезности. «Извините, мне надо идти ее искать». Она была усталой, когда мы расстались, но обещала, что пойдет прямо сюда. Она... у нее болела поясница, ребенок, живот такой большой. Девушка откликнулась. «Мы пойдем с вами». «Где вы ее видели в последний раз?» «Прямо у здания совета». «А тогда мы начнем оттуда». Он привел ее к себе в комнату. Очередная схватка началась как раз в тот момент, когда они оказались на пороге борделя. Малта согнулась пополам у двери. Ей хотелось только скорчиться и не шевелиться, пока боль не пройдет. Однако он схватил ее за руку и протащил через крошечную гостиную в очень неприбранную спальню. Там пахло мужским потом и несвежей едой. Кресло было похоронено под ворохом ношенной одежды. Простыни на узкой кровати сбились, открывая покрытый пятнами матрас. На полу у двери стояла тарелка с обколотыми краями. Муравьи копошились на корке хлеба, оставшиеся там, а также исследовали перевернутый графин и грязный прибор, валявшийся рядом. Единственный свет давал почти угасший огонь в глиняном очаге. В нескольких корзинах у двери хранились его личные вещи — Она разглядела сапог и один заскорузлый носок. А потом он снова ее пихнул. Малта пошатнулась, ухватилась за край низенького столика и пригнулась рядом с ним. «Найди женщину!» — яростно прошипела она ему. «Кого-то, кто разбирается в родах. Сейчас же!» Он несколько мгновений молча смотрел на нее, а потом сказал, «Здесь безопасно. Я сейчас вернусь». Когда он закрыл дверь, комната погрузилась в полумрак. Где-то недалеко захохотала женщина, а какой-то мужчина вскрикнул в пьяном изумлении. Малта опустилась на пол, учащенно дыша. Она едва успела перевести дух, как у нее началась новая схватка. Она пригнулась к напряженному животу, и у нее вырвался тихий стон. «Все будет хорошо». Она сама не знала, то ли молит Са, то ли уговаривает младенца у себя в утробе. Еще две схватки успели накатить и схлынуть, прежде чем она услышала звук открывающейся двери. Каждый раз, когда схватка заканчивалась, она обещала себе, что доковыляет до двери и пойдет искать помощь, как только отдышится. И каждый раз новая волна боли захлестывала ее, прежде чем ей удавалось это сделать. Она не могла бы сказать, сколько времени прошло. Из-за боли время растянулось до бесконечности. «Помогите!» — с трудом проговорила она. И, подняв взгляд, увидела, что этот бесполезный идиот привел с собой еще одного мужчину. Она устремила глаза на него. «Повитуха!» — прошипела она. «Мне нужна поветуха Они не обратили на ее требования никакого внимания. Тот мужчина, который ее привел сюда, пересек комнату, обойдя и чуть ли не перешагнув через нее, Он взял дешевую желтую свечку в примитивном подсвечнике, засветил ее от огня в очаге, а потом зажег от нее еще несколько свечей в комнате, а потом шагнул назад и указал на нее очень довольный собой. «Видишь бегасти? Я прав, так ведь?» «Это она», — сказал вновь пришедший. Он наклонился, вглядываясь в нее, и у него изо рта пахнуло резкими пряностями. Он был одет богаче, чем тот мужчина, который приволок ее сюда, и говорил с совершенно явным колсидийским акцентом, «но что с ним не так? Зачем ты ее сюда привел? Будут проблемы, Арих. Многие из жителей дождевых чащоб перед ней преклоняются. И столько же ее презирают. Они говорят, что она и ее муж слишком горды собой, и что знатность, власть и красота заставили ее вообразить себя королевой». Он захохотал. «Сейчас вид у нее совсем не королевский». Малта едва слышал их слова.